Глава двадцать пятая. Я присела на корточки рядом с мальчишкой. Пожарные делают всё, что могут. Им приходится быть осторожными, поэтому дело движется медленно. Но её найдут обязательно, никого не бросят в беде. Маленький оборотень шмыгнул носом, вытер его рукавом свитера. В глазах стояли слёзы. «Вы не понимаете, её могут найти слишком поздно!» — крикнул он. Я-то всё понимала. Но что я могла сделать? В дом меня не пустят. Малыш! Хотелось его поддержать, но я не должна обнадеживать напрасно. Я сжала его тонкие грязные пальчики. Сейчас у нас только один выход — ждать! Он зарычал и вырвался. Вы все такие! Говорите одно и то же, и никто не помогает. Тогда я сам, сам её спасу! «Глупый маленький смельчак, что он задумал?» Я потянулась схватить мальчишку за шиворот, однако он ловко вывернулся и кинулся к дому, но не к подъезду, через который входили и выходили спасатели, а в обход. Я за ним, а вось успею перехватить. По дороге искала глазами пожарных, но как назло все собрались в уцеплении у входа. Я звала и махала руками, однако на мои отчаянные призывы никто не обратил внимания. Мальчишка тем временем поднырнул под красную ленту ограждения и завернул за угол. Я следом. Споткнулась об обломке стены, едва не грохнулась на землю. Маленький оборотень подтянулся на руках и исчез в разбитом окне. «Стой!» — закричала я. «Вернись сейчас же!» Мой вопль услышала гнома, появилась словно из-под земли. «Что-то случилось, госпожа целительница. Нужна помощь?» «Да, да, мальчик, найдите кого-нибудь из пожарных. Скажите, что маленький оборотень залез в дом, чтобы отыскать маму. Я подожду здесь». Жительница дома кивнула и со всех ног бросилась выполнять поручение. Я подошла к зияющему чернотой провалу и вгляделась во тьму. Здесь, вдали от громких голосов, плача и стонов, ясно слышался треск оседающих стен и натужный гул перекрытий, стонущих под нагрузкой. Дом долго не продержится. Оставалось надеяться, что пожарные успеют вывести жильцов и сами не пострадают. Внутри с грохотом обрушилось что-то тяжёлое, а спустя мгновение раздался пронзительный детский крик. «Малыш!» — заорала я во всю силу лёгких. «Что случилось?» Маленький оборотень не отвечал. Он плакал навзрыд. Я заметалась вдоль дома. Что делать? Бежать за пожарными самой? А что, если непослушный мальчишка серьёзно ранен и счёт идёт на секунды? Я пойму, если мэтр Ланселот отругает меня и выгонит с практики. И всё же я не могла оставить мальчика в беде. Да и кто бы смог? «Я иду!» — крикнула я. «Не шевелись!» — щёлкнула пальцами, сотворив светлячок, и послала его впереди себя. Переправила через подоконник сумку, потом перелезла сама. Ткань подола треснула, зацепившись за осколок, торчащий из рамы. «Ничего, заштопаю». Я пошла на плач, осторожно ступая между обломков. Деревянная балка раздавила стол. На полу вперемешку с осколками посуды и камнями лежали детские игрушки. Я задрала голову и увидела дыру в потолке. Части деревянного перекрытия напоминали переломанные кости огромного животного. «Малыш, я иду!» Дом откликнулся на мой крик шорохом осыпающейся штукатурки. «Придётся помолчать». И ошла на голос маленького оборотня. Он уже не плакал, но всхлипывал. Пробиралась почти на ощупь. В свете огонька по стенам змеились длинные тени. Путали, сбивали. Пол прогибался под ногами, стены потрескивали. Мальчик обнаружился в соседней комнате. Лежал навзничь. а его ногу придавливал тяжёлый деревянный брусок. «Сейчас, малыш, я помогу!» Я бросилась вперёд, забыв об осторожности, и дом не замедлил отомстить за мою оплошность. Часть потолка вместе с тяжёлой балкой рухнула вниз. Окажись на моём месте пожарный, его немедленно раздавило бы вместе с маленьким оборотнем, но я всё же была магом, хоть и целителем. Никто не учил меня создавать защитный купол, Однако едва я вскинула руки в неосознанном жесте, как магия всё сделала за меня. Обломки зависли в воздухе, едва не долетев до головы. Мальчик таращил на меня испуганные глазёнки, даже всхлипывать перестал. У меня от напряжения тряслись пальцы. Не знаю, сколько смогу продержаться. Стоит мне отпустить магию, и нас с маленьким оборотнем погребёт под камнями. — Тётя! «Тётя, я боюсь!» «Держу!» — протолкнула я сквозь сжатые губы. Не до разговоров. Вместо ободряющей улыбки вышла гримаса. Вот и конец практики. Удивительно, но я не чувствовала страха. Лишь ощутила неловкость перед метром Ланцелотом. Ему придётся распорядиться насчёт моего тела, а потом объясняться перед советом университета. «Прости, Ланс!» Произнесла я вслух. Сердце вдруг защемило от необъяснимой тоски. Почему-то вспомнилось, как я в первый раз увидела мэтра Ланселота Даттона, как он смотрел на меня, стоя на нижней ступени лестницы. Как холодны, но красивы были его глаза. А следом вспомнилось, как он согревал мои пальцы в ладонях, как обвёл скользящим движением косточку на лодыжке. Этот мужчина никогда бы не стал моим. Мы из разных миров. Отчего же так тяжело прощаться? По лбу скатилась капелька пота. Ныл каждый мускул. Кровь стучала в висках точно молот. Глупо. Глупо. И мальчика не спасла. И мэтра Даттона подставила. Его загибель студентки-практикантки точно по головке не погладят. Почудилось движение воздуха, свежего ветерка, разгоняющего смрад убогого жилища. Мальчишка вздрогнул и посмотрел куда-то за мое плечо. Я приподняла брови. «Кто там? Кого ты видишь?» Но вместо маленького оборотня ответил знакомый суровый голос. «Грейс, я с тобой. Держу. Спокойно». И тут же в сторону. «Господин Михель, сначала забирайте мальчика». Мэтр Ланселот осторожно опустился рядом. Одну ладонь положил мне на грудь, другую на спину, делился силой, выливал магию в опустошённый резервуар, а я изнеможённо склонила голову на его плечо. Потом станет стыдно, но сейчас я была полностью вымотана. Я ожидала сурового выговора, но Мэтр Датан лишь сказал: "Ничего, Грейс". Господин Михель споро подставил под балку придавившую мальчишку домкрат, его помощник подхватил маленького оборотня на руки, едва только нога оказалась на свободе. «Моя мама!» — прошептал тот и даже попытался вырваться. «Сначала мама!» «Её нашли, нашли! Подлатают твою маму, будет как новенькая!» Малыш сразу обмяк, как тряпочка. «Теперь вы...» буркнул начальник городских пожарных. Давайте руку, дамочка. Матерлонцелот. Всё хорошо, Грейс. Идите. У меня хватит сил продержаться ещё несколько минут. Я сразу следом. Свежий прохладный воздух после пыли и застоявшегося смрада ветхого дома быстро привел меня в чувство. Я даже не забыла прихватить с собой медицинскую сумку с дорогими настоями и вытяжками. Едва ли это меня спасёт от строгой нахлабучки, но я оправдываться не собираюсь. Заслужила.